Глава 16. Кубок огня «Глазам не верю!» — воскликнул Рон. Хогвартсы ровным строем поднимались вслед за гостями по каменным ступеням. Рон был вне себя от восторга. «Крам! Нет, ты представляешь себе, Гарри! Сам Виктор Крам!» «Да что с тобой, Рон? Крам всего лишь игрок в квиддич, — пожала плечами Гермиона. Всего лишь!» Передразнил ее Рон. Ты что, Гермиона, не знаешь? Это же один из сильнейших в мире ловцов. Я понятия не имел, что он все еще школьник. В холле заметил Гарри Джордан Ли прыгал на цыпочках, чтобы мельком узреть затылок Виктора Крамма, а шестикурсницы лихорадочно шарили в складках мантии. Х не может быть, у меня нет с собой ни одного пера. Что же делать? Может, он подпишет шляпу губной помадой? Делать им нечего высокомерно заявила Гермиона, проходя мимо девушек, чуть не дерущихся из-за тюбика губной помады. — Я бы тоже не прочь взять у него автограф. Гарри, не одолжишь перо? — засуетился Рон. — У меня тоже нет. Они все наверху в сумке. Друзья подошли к своему столу. Рон сел лицом к входной двери, у которой толпились дурмстрангцы во главе с крамом, высматривая, куда сесть. Гости из Шарбатона уже сидели за столом когтев мрачно озираясь по сторонам, головы у троих были все еще замотаны теплыми шарфами. — Ничуть не холодно! — сердилась Гермиона. — Неужели трудно было захватить с собой плащи? — Идите к нам сюда! — махал гостям Рон. — Садитесь! Гермионам порвиньте! — Что? А, уже поздно. Махнул рукой Рон. Виктор Крам с однокашниками двинулись к столу с лизеринцев. Креп с Гойлом были на седьмом небе, а Малфой не приминул тут же вступить с Крамом в беседу. Подлизывайся, подлизывайся, с досадой проговорил Рон. Крам все равно видит тебя насквозь, хотя ему не привыкать ко всеобщему вниманию. Интересно, где они будут ночевать? Гарри, давай позовем их к нам в спальню. Я не прочь уступить ему свою кровать, а сам могу спать на раскладушке. Гермиона фыркнула. — Эти будут повеселее шармботанцев, — заметил Гарри. Дурмстронгцы сняли лохматые шубы и с любопытством разглядывали темный потолок, усеянный звездами. Некоторые, не скрывая восхищения, вертели в руках золотые тарелки и кубки. Завхоз Филч, надевший в честь праздника старый потертый фрак, добавил к профессорскому столу еще четыре кресла, по два слева и справа от Дамблдора. Но приехало-то всего два профессора, — удивился Гарри. — А Филч-то поставил четыре кресла. — кто-то еще приедет? «А — А? — рассеянно переспросил Рон, жадно пожиравший глазами крама. Наконец все заняли свои места, и к профессорскому столу потянулись преподаватели, шествие замыкали профессор Дамблдор и профессор Каркаров и мадам Максим. Увидев своего директора, шармботанцы поспешили встать, за соседними столами раздались смешки, но подопечный мадам Максим... Невозмутимо оставались на ногах, покуда великанша не опустилась в кресло по левую руку Дамблдор, стоявшего за столом в ожидании тишины. — Добрый вечер, леди, джентльмены и привидения, а главное — наши гости! — наконец начал он, лучезарно улыбнувшись иноземным ученикам. — С превеликим удовольствием приветствую вас в Хогвартсе. Уверен, что вы хорошо проведете у нас время. Не сомневаюсь, вы уже успели оценить удобство нашего замка. При этих словах одна из шармбатинских девушек, у которой на голове все еще был шарф, громко хихикнула. — Никто тебя здесь не держит, — буркнула с неприязнью Гермиона. Официальное открытие турнира, как ни в чем не бывало, продолжал Дамблдор, состоится сегодня вечером, сразу же после ужина. «Угощайтесь, дорогие друзья, на славу, ешьте, пейте и чувствуйте себя как дома». Дамблдор сел, а Каркарв Каркар же наклонился к нему и о чем-то оживленно заговорил. Блюда, как всегда, начали наполняться едой, на этот раз эльфы-домовики превзошли себя, каких только кушаний не было, в том числе и заморских. "А это что?" спросил Рон, указывая на блюдо, не то с супом, не то с рагу из моллюсков, стоявшее рядом с Йоркширским пудингом из с говядины с почками. Буябес, – объяснила Гермиона. Надо ты удивился Рон. "Это французское блюдо. Я его ела на каникулах позапрошлым летом. Очень вкусно. Поверю тебе на слово." — сказал Рон и потянулся к привычному пудингу. В зале прибавилось учеников двадцать, не больше, оказалось яблоку негде упасть, наверное, из-за одежды гостей. Слишком уж она выделялась на фоне черной, хогвартской, под шубами Дурмстрангцев оказались кроваво-красные мантии. Минут через двадцать дверь за профессорским столом отворилась. И в зал вошел Хагрид. Сев на обычное место, он сразу же помахал толсто забинтованной рукой Гарри, Рону и Гермионе. — Как поживают соплы, Хагрид? — спросил Гарри. — Процветают! — широко улыбнулся Лесничий. — Никто и не сомневался, — тихонько сказал Рон. — Похоже, нашли еду по душе. Пальчики Хагрида. — Будьте добги, погидайте, пожалуйста, — «Буя-бес!» — громко попросил чей-то голос. Это была девушка, не сдержавшая смешок во время приветствия Дамблдора. Она, наконец-то, сняла шарф, и ее белокурые волосы волной падали почти до самого пояса. У нее были большие синие глаза и ровные белые зубы, напомнившие незабвенную улыбку профессора Локонса. Рон покраснел до ушей, взглянув на девушку, открыл было рот, но вместо слов издал бессмысленное бульканье. «Пожалуйста — Пожалуйста, — придвинул к ней блюдо Гарри, — вы уже поели? — Да, о -о очень вкусно, — заикаясь, проговорил Рон. Девушка взяла блюдо и осторожно понесла к своему столу. Рон таращился на нее, как на неземное диво, привел его в чувство смешок Гарри. — Вылитая Вейла! — осипшим голосом прохрипел Рон. — Глупости! — возмутился Гермиона. — Ты один уставился на нее с таким идиотским видом. Но она ошибалась. Многие глядели вслед этой девушки, а некоторые, как и Рон, потеряли дар речи. — Говорю тебе, она самая необыкновенная на свете девушка! — вертелся на стуле Рон, стараясь не упускать ее из виду. — В Хогвартсе таких нет. — В Хогвартсе есть и получше, — выпалил Гарри, глянув искоса на Джоу Чанг, сидевшую неподалеку от белокурой красавицы. — Да перестаньте вы оба пялиться, — рассердилась Гермиона. — Посмотрите лучше, кто еще пришел в зал. И она кивнула на преподавательский стол. Два пустых кресла, наконец, обрели хозяев. Рядом с профессором Каркаровым сел Люда Бегман, А слева от мадам Максим начальник Перси мистер Крауч. — А что они тут делают? — удивился Гарри. — Они — организаторы турнира трех волшебников. Гермиона, как всегда, знала все. Полагаю, приехали посмотреть начало турнира. Скоро появились вторые блюда, и среди них опять незнакомые. Рон хорошенько рассмотрел светлое бланманже и слегка подвинул его вправо. Пусть заметят за солом когтев рано. Но девушка, похожая на Вейлу, наверное, была сыта, и Бланмандже не соблазнила ее. Наконец золотые тарелки опустили, и Дамблдор опять встал с креслом. Зал в ожидании замер. Гарри почувствовал легкое волнение. А сидевшие в отдалении от всех близнецы так и впились в директора горячим взглядом, торжественный миг приблизился.